Лингвистическая концепция Сосюра. С 70-х годов XIX века развитие языкознания вступает в новый этап. Период глобальных философских систем и стремлений к широким обобщениям окончательно уходит в прошлое. Преобладающей доктриной в науке становится позитивизм. В позитивизме не оставалось места ненаблюдаемым явлениям и неподтвержденным фактами концепциям. Широкие обобщения, свойственные Гумбольту и его современникам, уже не находили отзвуку у следующего поколения ученых. Ведущим лингвистическим направлением тех лет становятся школы немецких ученых, получившая название «младограмматиков». Их первоначальным центром был Лейпцигский университет. Оттуда ученые-младограмматики разъехались по разным немецким университетам, создавая там собственные школы. Постепенно их идеи стали преобладающими не только в германской, но и в мировой науке о языке. Впервые теоретические взгляды младограмматиков были четко сформулированы в книге Остхофа и Брукмана «Морфологические исследования в области индоевропейских языков, вышедшие в Лейпциге в 1878 году». Авторы писали, «Реконструкция индоевропейского языка основа была до сих пор главной целью и средоточием усилий всего сравнительного языкознания. Следствием этого явился тот факт, что во всех исследованиях внимание было постоянно направлено в сторону языка. Внутри отдельных языков, развитие которых известно нам по письменным памятникам, интересовались почти исключительно древнейшими, наиболее близкими к языку периодами. Более поздние периоды развития языков рассматривались с известным пренебрежением, как эпохи упадка, разрушения, старения, а их данные, по возможности, не принимались во внимание. Сравнительное языкознание получало общее представление о жизни языков, их развитии и преобразовании главным образом с помощью индоевропейских проформ. Но разве достоверность, научная вероятность тех индоевропейских проформ, являющихся, конечно, чисто гипотетическими образованиями, зависит прежде всего не от того, согласуются ли они вообще с правильным представлением о дальнейшем развитии форм языка и были ли соблюдены при их реконструкции верные методические принципы? Мы должны намечать общую картину характера развития языковых форм не на материале гипотетических проязыковых образований, и не на материале древнейших, дошедших до нас индийских, иранских, греческих и т.д. форм, предыстория которых всегда выясняется только с помощью гипотезы реконструкции. Согласно принципу, по которому следует исходить из известного и от него уже переходить к неизвестному, эту задачу надо разрешать на материале таких фактов развития языков, история которых может быть прослежена с помощью памятников на большом отрезке времени, исходный пункт которых нам непосредственно известен. К началу 20-го столетия росло недовольство молодограмматизмом. Впрочем, надо говорить о недовольстве всей сравнительной исторической парадигмой. Младограмматикам удалось в основном решить главную задачу заказания XIX века – построение сравнительной фонетики, сравнительной грамматики индоевропейских языков. Вместе с тем становилось понятно, что задачи лингвистики не исчерпываются реконструкцией языков и построением сравнительных фонетик и грамматик. В XIX веке был накоплен значительный фактический материал, но для описания большинства языков не существовало разработанного научного метода. В конце XIX века к таким неутешительным выводам приходят… Уитни и Боас, США, Стюарт в Англии, Крушевский и Бадуэн де Куртеде в России. Однако решающий вклад внесла книга Сассюра «Курс общей лингвистики», давшая начало новому этапу развития мировой науки языке. Фердинанд де Сассюр родился и вырос в Женеве, в семье, давшей миру нескольких видных ученых. В 1876-1878 годах Фердинанд учится в Лейпцигском университете, Затем в 1878-80-х годах он стажируется в Берлине. В 1880 году, защитив диссертацию, Сассюр приезжает в Париж. Здесь он работает вместе с своим учеником мие В 1891 году ученый возвращается в Женеву, где до конца жизни был профессором университета. Почти вся деятельность Сасюра в университете была связана с чтением санскрита и курсов по индоевропейстике. Только в конце жизни – В 1907-1911 годах ученый прошел три курса по общему языкознанию. В 1913 году Сосюр умер после тяжелой болезни, забытой современниками. Единственной книгой Сосюра, изданной при жизни, был мемуар о первоначальной системе гласных в европейских языках. Она была закончена, когда автору исполнился лишь 21 год. Академик Залезняк так пишет о мемуаре книга исключительной судьбы, написанная 20-летним юношей, она столь сильно опередила свое время, что оказалась значительной мере отвергнутой современниками и лишь 50 лет спустя как бы обрела вторую жизнь. Эта книга справедливо рассматривается как образец и даже своего рода символ научного предвидения в лингвистике. Предвидение, основанного не на догадке, а представляющего собой естественный продукт систематического анализа совокупности имеющихся фактов. В этом сочинении он делает принципиальный вывод, который, как отмечает Залесняк, состоял в том, что за беспорядочным разнообразием индоевропейских корней и их вариантов скрывается вполне строгая единообразная структура корня, а выбор вариантов одного и того же корня подчинен единым, сравнительно простым правилам. Ученый выдвинул гипотезу о существовании в индоевропейском языке так называемых ларингалов, особого типа сонантов, не сохранившихся в известных по текстам языках, вводившихся исключительные соображения системности. Уже в этой ранней работе появляется идея системности языка, впоследствии ставшая для ученого основополагающей. Посмертная судьба Сассюра оказалась более счастливой. На основе сделанных студентами записей его лекции «Балли и Сэше» подготовили курс общей лингвистики, изданный впервые в 1916 году. Книга не была лишь воспроизведением студенческих аспектов. «Балли и Сэше» не только перекомпоновали материал, но и дописали значительные фрагменты. Их вклад в знаменитую книгу был весьма значительным. «Курс общей лингвистики очень скоро обрел популярность. В наши дни некоторые историки науки даже сравнивают значение этой книги со значением теории Коперника. Фердинанд де Сусюр, крайне неудовлетворенный состоянием современной ему лингвистической теории, строил свой курс на принципиально новых основах», — пишет Алпатов. «Курс открывается определением объекта науки о языке. В связи с этим вводятся три важнейших для концепции книги понятия — речевая деятельность, язык и речь понятие речевой деятельности исходно, ему не дается четкое определение. К ней относятся любые явления, традиционно рассматриваемые лингвистикой. Акустические, понятийные, индивидуальные, социальные и так далее. Эти явления многообразны и неоднородны. Цель лингвиста – выделить из них главное. Языку противопоставляется речь. По сути, это все, что имеется в речевой деятельности, минус язык. Противопоставленность речи и языку проводится по ряду параметров. Прежде всего, язык социален. Это общее достояние всех говорящих на нем, тогда как речь индивидуальна. Далее речь связана с физическими параметрами. Вся акустическая сторона речевой деятельности относится к речи. Язык же независим от способов физической реализации. Устная, письменная и прочие речь отражает один и тот же язык. Психическая часть речевого акта также включается с в речь. Здесь, впрочем, как мы видим дальше, такую точку зрения ему не удается последовательно провести. Язык включает в себя только существенное, а все случайное и побочное относится к речи. И, наконец, подчеркивается, язык – не деятельность говорящего. Язык – это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим. Нетрудно видеть, что такая точка зрения прямо противоположна концепции Гумбольта. Согласно де Сосюру, язык – именно эргон, а никак не энергия. Сасюр считает, что язык – социальный аспект речевой деятельности, внешний по отношению к индивиду, и что язык, отличной от речи, составляет предмет, доступный самостоятельному изучению. Так формируется подход к языку как к явлению внешнему по отношению к исследователю, изучаемому с позиции извне. Вот из чего, согласно Сосюру, складывается язык. Язык есть система знаков, выражающих понятия, а следовательно его можно сравнить с письменностью, с азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами и так далее и тому подобное. Он только наиважнейший из этих систем. Отсюда лингвистика языка рассматривается Сассурам как главная часть еще не созданной науки, изучающей знаки вообще. Такой науке ученый дал название семиология. Если другие науки связаны с лингвистикой лишь косвенно, через речь, то семиология должна описывать основные свойства знаков, в том числе языковых. Несколько раньше подобные мысли высказывал американский ученый Ч.С. Пирс. Но Сассур ничего об этом не знал. Пирс предложил для новой науки другое название семиотика. Оно в итоге прижилось в указании. По сосюру знак двусторонний единица. Языковой знак связывает не вещь и ее название, а понятие и акустический образ. Этот последний является психическим отпечатком звучания, представлением, получаемым нами о нем посредством наших органов чувств. Среди свойств знака он выделяет два основных – произвольность и линейность. Никакой естественной связи не имеет означаемое с означаемым. Звукоподражание и подобные им лексика, считая Сосюр, если имеет иногда какую-то связь такого рода, занимает в языке второстепенное место. Другой важный вопрос о противоречии между неизменностью и изменчивостью знака. Весь знак навязывается по отношению к пользующемуся им коллективу. Сосюр считает, что языковой коллектив не имеет власти ни над одним словом. Общество принимает язык таким, какой он есть. Отсюда следует вывод о невозможности какой-либо сознательной языковой политики. Сосюр прямо пишет про невозможность революции в языке. Как пишет Алпатов, выход между неизменчивостью и изменчивостью Сосюр находит в введении диалектического принципа антиномии. Языковой знак может использоваться, только оставаясь неизменным, и в то же время он не может не меняться. При изменении знака происходит сдвиг отношения между означаемым и означающим. Фердинанд де Сосюр выделил две оси. Ось одновременности, где располагаются существующее во времени явления и где исключено вмешательство времени, и ось последовательности, где каждое отдельное явление располагается в историческом развитии со всеми изменениями. Важность выделения осей он считал основополагающей для всех наук, пользующихся понятием значимости. По его мнению, в связи с двумя осями необходимо различать две лингвистики, которые никак не должны совмещаться друг с другом. Эти две лингвистики названы синхронической, связанной с осью одновременности, и диахроническая, с осью последовательности, а состояние языка и фазы эволюции соответственно, синхронии и диахронии. Пожалуй, главным результатом появления курса общей лингвистики стало выделение круга первоочередных задач науки о языке. Разграничение языка и речи, синхронии и диахронии дали возможность выделить сравнительно узкую дисциплину с определенными границами – внутреннюю синхронную лингвистику. Ее проблематика ограничилась одним из трех кардинальных вопросов языкознания – а именно вопросом, как устроен язык. Проблемами, как развивается язык и как функционирует язык, конечно, занимались тоже. Но они отошли на второй план. Ограничение тематики давало возможность в этих узких рамках поднять теорию и методологию лингвистики на более высокий уровень. В произошедшем резком изменении характера науки о языке понятно сыграл роль не только Фердинанд де Сюсюр. Однако именно у него в курсе общей лингвистики новые подходы сформулированы наиболее четко. Именно поэтому влияние труда Сосюра на лингвистику оказалось наиболее значительным.